Макайр. Лето 1942 -го года в Мадриде выдалось знойное и безветренное. Ни единого дождя за три месяца. Листья были серые, пыльные. В июле они казались ноябрьскими, жалкими, вот-вот облетят. И люди были подобны листьям, такие же пыльные, скрученные серолицы. А уж на тех, кто выстаивал очередь к воротам американского консульства, прикрыв голову газетой, и вовсе смотреть было тягостно. Стояли, однако, по нескольку часов на солнце пеки Тихо стояли, стараясь не вступать в разговоры друг с другом, хотя надежда была у всех одна — получить заветную американскую визу и уехать к чертовой матери из этой сошедшей с ума Европы, где все катилось в пропасти, каждый новый день сулил горе и ужас. Очередь порой казалась каким-то живым, саморегулирующимся существом. Стоило одному войти в здание консульства, как люди делали два, то и три шага подталкивая друг друга только бы поскорее приблизиться к заветным воротам. Казалось бы, логика должна была подсказать людям, что нецелесообразно плотно жаться друг к другу. Вошел лишь один человек, нет смысла делать два, то и три шага. Но если и один-то человек довольно слабо поддается посылам разума, а потому большую часть поступков в жизни делает благодаря эмоциональным, порой совершенно слепым импульсам, то людская толпа живет чувством, логика противна ей. Вступает в действие неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальна, но нет лидера и никто не выкрикивает сдерживающие слова команд. Поэтому, когда к воротам подошел такой же пыльный человек, как и те, что стояли в очереди, и взялся за ручку двери, толпа змей подобно подалась вперед, инстинктивно отсекая чужаку путь в то заветное, чего ждали все. Если бы он подъехал на машине, был одет в костюм с галстуком, никто бы и не шелохнулся. Прошел представитель другого мира, какой-то инопланетянин, разве им можно стоять в очереди? Она — это молчаливая змея, нами создана, нами управляема, нам одним и служит. Однако человек сказал тем, кто плотно отжимал его от дверной ручки, фразу на английском, из которой я явствовало, что он американец, идет сюда по делу и к их ожиданию никакого отношения не имеет. Английскому языку и напору, с каким была произнесена фраза, подчинились, не стали даже кричать, чтобы человек показал паспорт. Доверие или, наоборот, ярость толпы рождается в первую секунду общения с чужаком, с тем, что хочет быть сам по себе, независимым от неписанных законов общности обездоленных. Если толпа поверила, все в порядке. Нет, разговоры бесполезны, не переубедишь. Тут только пулеметы могут навести порядок, слово бессильно. Человеку поверили, он открыл дверь и сказал солдату, стоявшему у входа, «Вице-консул ждет меня». Но вице-консул его не ждал. Да и не был он американцем и пришел сюда с тем же, с чем стояли люди в очереди, с просьбой о въездной визе. Однако, в отличие от тех, кто вошел в здание консульства, он не стал заполнять множество страниц обязательных анкет, чьи вопросы казались устрашающе многозначительными, а обратился к белозубой секретарше с вопросом, где он может найти второго вице-консула мистера Роберта Маккайра. — Но он не занимается визными делами, — ответила девушка. — У него совершенно иные вопросы. — Я знаю, — ответил посетитель. — Именно поэтому его ищу. Он действительно знал, что Маккайр представляет в консульстве организацию генерала Донована, ОСС. Он обязан был знать это, потому что именно от этого человека зависела его дальнейшая жизнь, ибо информация — мать успеха. «Здравствуйте», — сказал он, войдя в маленький без окон кабинет, где главными предметами сразу же бросавшимися в глаза были громадный старинный сейф, мощный радиоприемник и кондиционер, врезанный во внутреннюю дверь, которая вела в другие комнаты. «Позвольте представиться. Я Вальтер Кохлер, сотрудник Абвера. Мне предписано получить американскую визу, обосноваться в Соединенных Штатах и организовать передачу военно-стратегической информации на Гамбургский центр организации моего шефа, адмирала Канариса. — А почему вы решили, что меня интересуют работники Абвера? — спросил Макаер, включая приемник. — Я занимаюсь вопросами культурного сотрудничества между штатами и Мадридом. Вы, видимо, ошиблись дверью. — Мистер Макаер, вашу фамилию я услышал в Абвере. Только поэтому и решил обратиться к вам. — Но знаете ли, — усмехнулся Макаер и, поднявшись из-за стола, начал прохаживаться по комнате не предложив Кохлеру садиться. К нам приходят десятки агентов Абвера, сулят открыть секреты Рейха, но мы их выставляем за дверь, потому что они никакие не агенты, а самые обычные эмигранты, стремящиеся любыми путями как можно скорее попасть в Нью-Йорк. Но я пришел не с пустыми руками, сказал Кохлер, я пришел с доказательствами. По-прежнему прохаживаясь по кабинету, Маккайр таким образом силился унять охватившие его волнение. Ни разу ни один человек пока еще не приходил в консульство с такого рода признанием. Он сказал неправду. Но он сказал ее умышленно, намереваясь затянуть посетителя в беседу, навязав ему свой ритм и стиль разговора. Это ж такое дело, если, конечно, Кохлер говорит правду, о котором через час узнают в Вашингтоне. Это такая операция, которая сразу же сделает его имя известным администрации Путь наверх к известности и карьере. Вице-консул сказал... Ну что ж, давайте посмотрим ваши доказательства. Они, эти доказательства, оказались абсолютными. Кохлер выложил на стол микропленки с инструкцией по сбору передатчика, написанной симпатическими чернилами, позывные рации и время работы, а также рецепт для производства такого же рода чернил на месте. — Ну хорошо, — сказал Макар, отодвигая микропленку. — Все это, конечно, интересно, но какие деньги вам дали в Абвере? Вы ведь не рассчитываете зарабатывать в Штатах своим трудом на шпионскую деятельность?» «Во-первых, она невозможна, потому что я убежденный антифашист», — ответил Кохлер. «Моя семья подвергалась преследованиям со стороны нацистов за то, что я возглавлял церковную общину в Утрихте. И лишь поэтому я сделал вид, что соглашаюсь на их предложение. Во-вторых, они снабдили меня деньгами, и он положил на стол шесть тысяч долларов». Это был первый эмигрант, который предъявлял американцам такие деньги. Это и убедило Макаера окончательно в том, что ему в руки свалилась удача, о которой он не смел никогда и мечтать. — Покажите ваш паспорт, — сказал он. — Пожалуйста, — ответил Кохлер. Макаер пролистал фанеру, бросил ее в письменный стол, открыв его ловко как кассир-конторку, куда сгребает серебряную мелочь, снова походил по кабинету, а потом сказал... Сейчас мы начнем собеседование. Думаю, лучше, если мы сразу же станем записывать ответы на вопросы. А в конце мы продумаем, как вам сделать свое заявление более убедительным, что ли. А в чем оно сейчас кажется вам неубедительным, мистер Маккаер? Его неубедительность видится мне в его неподготовленности. То есть, помог ему Кохлер, вы хотите, чтобы ваши вопросы подвели меня к признанию? Маккаер внимательно посмотрел на Кохлера. Ничего не ответил, кивнул на стул. Тот аккуратно присел, сложив маленькие пухлые руки на круглых коленях. — Вы предлагаете мне делать липу, — сказал Маккайр наконец. — Зачем? — Какую липу? Кохлер вскинул руки. — О чем вы? Я занимался коммерцией. У меня в Утрехте был маленький ювелирный магазинчик. Я пытался иметь бизнес с американцами. Я знаю, что вы всегда думаете о том, чтобы выгоду получали обе стороны. Что в этом плохого? Вот я и предложил. — Давно приняли католичество? — Я всегда был католиком. — А отец? — Тоже. — Он принял крещение? Кухлер мелко засмеялся. — Вы думаете, я еврей? — Нет, я не еврей. Просто я неплохой коммерсант, мистер Макайр. Через два дня Макайр отправил в Вашингтон шифротелеграмму о том, что он перевербовал агента Абвера, который пришел именно к нему, поскольку в Гамбургском центре Канариса Ему удалось получить информацию о том, что наиболее сильным контрразведчиком в аппарате Донована, работающим на Пиренеях там, считают именно Маккаера. Вскоре после этого Маккаер вернулся в Штаты, был отмечен наградой и, помимо других дел, которые ему поручил Донован, начал готовить дезинформацию для Кохлера. Для этого он был командирован в Швейцарию Калину Даллису. Рассказал ему о перевербовке, тот был совершенно покорен логикой, силой и жесткостью молодого коллеги. Всячески его в дальнейшем отмечал, ставя в пример молодым сотрудникам ОСС. Поддерживал он Макайра также и потому, что тот стал любимцем директора ФБР Эдгара Гувера. Старик поручил своим паренькам, работавшим с Кохлером, консультировать каждый свой шаг с макайром потому что этот человек по справедливости может считаться восходящей звездой нашей разведки. Кохлер тем временем получил хороший номер в Нью-Йоркской гостинице, и агенты ФБР начали от его имени гнать информацию на Гамбург. Оттуда приходили радиограммы полной благодарности. Подчеркивалось, чтобы агент соблюдал максимум осторожности, поскольку его работа вносит огромный вклад в дело борьбы против американского финансового капитала, Уолл-стрита и большевистского интернационала Москвы. Однако Кохлер обратился к своим шефам из ФБР и попросил их выполнить то, о чем он уговорился с Маккайром в Мадриде. Не я, не вы не знаете, — сказал он, — есть ли здесь другие агенты Абвера и СД. — Я думаю, есть. А поскольку все они подобны Скорпионам в банке, я не чувствую себя в безопасности ни единого часа. Необходимо прикрытие. Это гарантирует меня от выстрелов в затылок. А потом, такого рода прикрытие поможет нам в оперативной работе. Кто знает? Может, кто из агентов Рейха клюнет на меня? — Какого рода прикрытие вы имеете в виду? — спросили его люди ФБР. Радиомастерскую в Нью-Йорке. Это совершенно логично с точки зрения Канариса. Агент, который гонит информацию из вражеского логова, пустил корни и подстраховался легальной работой. Люди ФБР обратились за консультацией к Макайру, потому что мнения в окружении Гувера разошлись. Часть сотрудников выступала против такого рода комбинации, рискованно. Однако Макайр поддержал Кохлера. Ему купили радиомастерскую в Бронксе, Бизнес пошел на лад, Кохлер совершенно не интересовался тем, что гонят от его имени на Абвер, веселился, куролесил, но несколько раз так ловко оторвался от наблюдения, что в штаб-квартире ФБР объявили тревогу. Сняли ее лишь через 18 часов после того, как голландец вернулся в отель, совершенно измученный, с синяками под глазами. Решили, что дох у проституток, так, видимо, и было. На самом деле был он не у проституток а на связи с агентом Абвера, который был внедрен немцами на химическое предприятие, входившее в состав концерна General Electric. Три раза он отрывался от наблюдения ФБР за два года его работы, вплоть до апреля 1945, и три раза получал информацию, носившую чрезвычайный характер, связанную с атомным проектом. Когда передовые части американской армии захватили архив Абвера, люди Даллеса сразу же начали исследование всех донесений немецкой агентуры которые были переданы из Соединенных Штатов и Канады на Гамбург. Наиболее интересную информацию сразу же докладывали Далису. Это было в порядке вещей и не вызывало чрезмерной ревности Пентагона, потому что к тому времени Аллен по справедливости считался самым знающим человеком из всех, кто был занят во время войны делами Рейха. Именно он и натолкнулся на странное несоответствие в радиограммах от Кохлера. Большая часть была зашифрована теми цифрами, которые голландец передал Макайру. Они были записаны симпатическими чернилами между строк в молитвеннике, напечатанном на голландском языке. Эти сообщения, отправленные людьми ФБР, научившимися копировать почерк перевербованного агента, рассказывали о том, какие части готовятся к отправке на континент, о новых соединениях флота США, комплектующихся на западном побережье и о том, кто из высших офицеров будет возглавлять те или иные дивизии. Информация была вполне корректной. Она не могла вызвать подозрений в Абвере. Однако те радиограммы, которые хранились в личном деле Коклера с грифом О.В., то есть очень важно, были зашифрованы совершенно иначе. И та информация, которая была отправлена из Нью-Йорка, представляла высший секрет Соединенных Штатов, поскольку она была посвящена не чему-нибудь но именно Манхэттенскому проекту, то есть атомной бомбе. далис похолодел, когда получил эти материалы, запер их в свой сейф, попросив сотрудников изъять из общих описей и затребовал у своего помощника Геверница подробную информацию о том, как обстояло дело у Гитлера с проблемой оружия возмездия, но не на основании данных американской агентуры, а из первоисточника, благо почти все архивы Рейха попали в его Далиса руки. Люди Геверницы провели довольно скрупулезную работу. Выяснили, что проблему атомной бомбы в Германии поначалу курировал Геринг. Но Вермахт относился к информации о работе над проектом в Штатах весьма скептически. Агент А-2232 сообщал еще в 1940 году, что химические заводы в Амарилла на юге Штатов начали особо интенсивно производить гелий и что власти страны делают все для организации максимальной секретности, связанной с выпуском именно этой продукции. Генеральный штаб вермахта ответил Канарису, что эта информация не представляет никакого интереса, совершенно преждевременно делать выводы о том, что между производством этого газа и выработкой тяжелого урана может быть хоть какая-то связь, и что информация агентуры представляет определенный интерес лишь в том смысле, насколько вообще интенсифицируется работа промышленных комплексов США. Однако Канарис продолжал бомбардировать Кейтеля телефонными звонками. Считая, что информация его агентуры представляет исключительный интерес и, как он считает, вышла к ключевому вопросу, имеющему политическое, а не только военно-промышленное значение. Тем не менее, штаб Вермахта и в 1941 году ответил Канарису, что увеличение выработки гелия не имеет никакого отношения к развитию ядерной техники. А объяснить увеличение выпуска этого газа следует увеличением флота дирижаблей, принадлежащих ВМС США. Только в 1942 году, когда начальник разведуправления Люфтваффе генерал Шмидт после разговора с Герингом сообщил одному из шефов Абвера, Карлсу, что, по его мнению, подтвержденному справкой СС-штурмбанфюрера Вильгельма Рихтера, отвечающего за гейлевый узел атомного проекта Рейха, работы в области ядерной техники в США не стоят на месте, а, по мнению исследователя Рунге, имеющего допуск к американской научной литературе, продвинулись далеко вперед. Поэтому было признано необходимым внедрить в США агентуру, целью которой было бы проникновение в тайну ядерных исследований США, если таковые действительно имеют место быть. Именно тогда явствовала из документов канариса и Шеленберга Вальтер Кохлер был внедрен в США, причем его легенда, которую так преступно легкомысленно принял Маккаер, была сработана в Абвере и дала возможность гитлеровскому агенту беспрепятственно заниматься сбором особо секретной информации, тогда как люди ФБР и Маккайр, главный любимец Донована, гнали в Гамбург сущую ерунду в надежде на то, что Берлин вышлет на связь с Коклером целую армию своих агентов. Далес понимал, что сообщен в Вашингтон эти подробности, на карьере Маккайра можно ставить крест. Если он и открутился бы от военного суда, то ни о какой работе в правительственных организациях не могло быть и речи. После первой встречи с Макаером, тогда еще в конце 45-го, Далис знал, что этот человек вышел из простой семьи, особым образованием не блещет, имеет крепкие челюсти, завидную напористость и мечтает о хорошей карьере. Получив информацию о том, что он, Макаер, вольно или невольно способствовал засылке в штаты немецкого агента, занимавшегося шпионажем по атомной бомбе, Далис затребовал от своих друзей в Вашингтоне доверительные данные о том, что же такое на самом деле Маккайр, чем он сейчас занимается, кто его поддерживает и что его может ждать в ближайшем будущем. Ответ он получил весьма интересный. В настоящее время М. переведен Диким билом в государственный департамент, где он занимается подбором, оформлением на службу и контактом с теми кадрами разведчиков, которые переведены из ОСС в дипломатическое ведомство и отправлены на работу в посольство. Можно считать, что в ближайшем будущем М. получит внеочередное повышение. Вполне возможно, что именно он возглавит весь отдел, занимающийся кадровой политикой. Новая администрация будет его активно выдвигать, поскольку он пользуется поддержкой директора ФБР Гувера и притом отменно зарекомендовал себя на работе в нашем консульстве в Мадриде, когда именно он завербовал наиболее серьезного немецкого агента К игра с которым позволила дезинформировать сначала Канариса, а затем и шелленберга в период подготовки операции вторжения во Францию. Далес уже тогда имел в голове свой план. Разгон ОСС, расфасовка кадров Донована по отделам Государственного департамента, Министерства юстиции Пентагона, штабов ВМС и ВВС, с тем, чтобы в последующем не только создать свою личную разведку, но и ударить по Доновану, под предлогом того, что он привел в ОСС огромное количество красных, работавших не столько на Рузвельта, сколько на Сталина. Далис уже тогда понимал, что дипломаты, да и политики, не смогут сделать того, что задумал сделать он, не только в Западной Европе, но и на юге американского континента, а также и в странах, попавших в зону советского влияния. Не было, считал он, таких людей в Вашингтоне, которые бы обладали отчаянным мужеством для того, чтобы вернуть Америке утраченные позиции. И не только в Чили и Аргентине, но и в Венгрии, Югославии и Чехословакии. Да, конечно, эта работа не вписывается в нормы общепризнанных статей международного права. Но именно поэтому ему и были нужны люди, которые бы выполняли его приказы куда более рьяно, чем предписания своего непосредственного начальства. Будучи высоким профессионалом, Далис размышлял о категориях отправных, глобальных. Никогда не чурался черновой работой. Проблему оформления деловых отношений как со своими, так и с противником, который шел на контакт, полагал делом основополагающим. Если ты вынужден постоянно думать о том, в какой мере контрагент верен тебе, не ведет ли двойную игру, не отдает ли тебя другим, серьезная комбинация просто-напросто невозможна, ибо она, по идее, должна быть подобна заговору влюбленных, абсолютное доверие друг другу, никаких сомнений в частности партнера». Поэтому, прилетев с Геленом в Штаты, далис пригласил Маккайра на ланч, был предельно любезен, вспоминал рисковый полет молодого коллеги в Женеву, люблю отважных людей, дождался, пока Маккайр сам тронул Кохлера и тут-то нанес свой сокрушительный удар, достав из кармана справку о том, кто такой Кохлер, чем занимался в Штатах на самом деле и какой урон мог бы нанести манхэттенскому проекту. Не будь Гитлер истерическим кретином, а его паладины трусливыми марионетками, боявшимися сказать хоть слово, которое бы шло вразрез с чувствованиями великого фюрера. Макаер побледнел до синевы. далис заметил, что собеседник, видимо, бреется чуть ли не от самых век так щетинист. Борода бы закрыла все лицо, не скоблись столь тщательно. Видимо, два раза в день. — Что будем делать? — спросил далис не назвав его ни мистером Макаером если бы понял, что имеет дело с дурнем, Не Бобом, как называл его всего пять минут назад. Маккайр хрустнул пальцами, что было противоестественно всему его физическому и духовному строю. Тяжелый, сильный, самовлюбленный, уверенный в будущем, он сломался. Пальцы крутил, словно девушка на первом приеме у гинеколога и смотрел на Далиса испуганными глазами, ставшими похожими на рачьи. Так они были выпучены и круглы, безо всякого выражения. Один лишь нервический блеск. — Я не знаю, Ален, Это такой ужас. Вы должны помочь мне. — Как? — поинтересовался Далис. — Каким образом? — Я не знаю. Не мне вам подсказывать. Я готов на все. Я... — А на что вы можете быть готовы? — На то, чтобы мы забросили вас в Японию, и вы принесли сведения, что Шелленберг не переслал японцам вашу информацию. Или успокоили Трумана, что копия ваших шифровок не попала в Кремль? — Моих шифровок? А что? Кохлера я привез в Штаты? Или Геверниц? — Но я даже не мог себе представить. — Ладно, Боб, — сказал Дарец, понявший за эти мгновения то, что ему хотелось понять. — Пишите на мое имя письмо. Абсолютно честно и со всеми подробностями, не стараясь выгородить себя, изложите дело так, как вы бы его рассказывали Богу. Завтра вечером ваша исповедь должна быть у меня. Я попробую погасить пожар. Я на вас ставил, Боб, и мне очень горько, что вы невольно сработали на руку Гитлеру. А сейчас выше, выше вашу красивую голову с ранней сединой. Храните улыбку и думайте о том, что у вас есть друзья. Это помогает жить. Но мне право не в чем исповедоваться, ален Не думайте же вы, что за этим стояла какая-то корысть. Боб, только не делайте ошибки. Вы на грани того, чтобы сделать непоправимую ошибку. То есть сказать мне половину правды. Я знаю, как делают суперагентов. Я наблюдал за работами, подобными вашей с Кохлером, и смотрел на это сквозь пальцы, потому что с самого начала догадывался о случившемся и страховал моих мальчиков. Я понимаю, как страстно вам хотелось выскочить, Боб. Я все это прекраснейшим образом понимаю. Но как все случилось? На чем вас обошел Кохлер? Почему вы решили, безусловно, на него поставить? Напишите мне об этом. В конце концов, я должен убедиться в мере вашей искренности. Вы же, надеюсь, не предполагаете, что я пойду на укрывательство врага, даже если он мне и симпатичен? Я могу простить ошибку, но не предательство. — Зачем писать? — тихо спросил Маккайр. — Вы и так все поняли. Верно поняли. Это была ставка моей жизни. Неужели вы не верите мне? — Верю. — ответил Далес, упершись своими мудрыми, добрыми глазами в его расширившиеся зрачки. — Но мне нужна гарантия, что потому... жизнь приучила меня страховать рискованные предприятия. Через три дня после того, как исповедь была получена, далис встретил Макайра в государственном департаменте. Встретил совершенно случайно. Обменялся рукопожатием и, не выпуская изо рта свою прямую английскую трубку, сказал так, что это было слышно только им двоим. Все хорошо, Боб, живите спокойно, мои друзья в курсе произошедшего. На днях свидимся. Я объясню вам то, что надо будет сделать. Он объяснил ему, что надо было делать. Макаер стал некоего рода тайным курьером между Гувером, Министерством юстиции и Даллисом, причем, если формально он должен был координировать акции отдела разведки Государственного департамента в плане его кадровой политики с пожеланиями, которые ему высказывались Пентагоном подбор и расстановка военных атташе, ФБР, изучение личных дел дипломатов и разведчиков и Министерством юстиции, надзор за соблюдением законности, то отныне он фактически работал на Даллеса, не предпринимая ни одного шага без того, чтобы не проговорить заранее все препозиции со своим спасителем. Именно Макаер и оказался той фигурой, в которой Даллес так нуждался, замышляя свой удар по ОСС еще летом 1945-го. Как всякий талантливый разведчик, он понимал, что черновую работу, связанную с риском разоблачения и публичного скандала, должен вести такой человек, который готов на все и никогда не заложит босса. Возможность разоблачения, люди ОСС зубастые, за себя драться умеют, особенно те, которые пришли сюда в начале войны из левого лагеря, во всем и всегда ориентировались на Рузвельта. И связанного с этим лишение заработка в государственном департаменте было соответствующим образом подстраховано, Брат Макайра, вполне надежный человек, никак ни во что, понятно, не посвященный, был приглашен на работу в ИТТ и готовился к тому, чтобы занять место директора филиала концерна Вонтавидео. Видео. Помимо заработной платы, ему выделили определенное количество акций, которые он положил в банк на свое имя, хотя был уведомлен о том, что распоряжаться этими средствами должен Роберт в целях национальных интересов страны. Когда Макайр узнал, сколько стоят эти акции, ему стало понятно, что за всю свою деятельность в государственном департаменте, да и в любом другом правительственном учреждении, даже если предположить, что жить он будет до ста лет и столько же лет сидеть в своем кресле, он не сможет заработать и третьей части того, что оказалось принадлежащим ему в результате благодетельства Алина Даллиса и тех сил, которые за ним стояли.